глава 4 слишком много слов Чан Юнсу самый прекрасный человек из всех, кого я повстречал на курсах великолепно преподавал принципиальный строгий, любил выпить и притом не страдал алкоголизму единственное отличался упрямством Но в преподавании верной своим убеждениям и настойчивость необходимые вещи, так что, можно сказать, недостатков у него не было. Хотя его негибкость сыграла с ним злую шутку. Вот поэтому все наши так называемые сильнейшие руководители... Ой, простите, вы же снимаете на камеру. Я хотел сказать, что руководители предпочитают тех, кто умеет льстить и выслуживаться. Это особенность власти. Что уж тут поделаешь. Быть лидером — значит быть одиноким. Конечно, всякие подхалимы этим пользуются и постоянно крутятся рядом. В молодости я не замечал ничего подобного. Понял только, когда сам стал начальником. Так вот, насчет Чан Юнсу. Простите. В свои 60 частенько говорю лишние. Будьте добры. Уберите потом все, что не относится к делу. Ну, ладно. Пак, директор курсов «Победа», был чрезмерно многословен. Его низкий голос звучал без умолку, но в такой дружелюбной обстановке я чувствовала себя комфортно во время съемки. К тому же он угостил меня напитками и снеками Одним словом, Пак представлял собой идеал собеседника для интервью. Во всяком случае, мне так казалось, пока он не начинал тонуть в бесконечных воспоминаниях. Я работал в «Метеории» еще до того, как ему придумали такое название. Можно сказать, и один из его основателей. Чан Йон Су присоединился к нам то ли в 92-м, то ли в 93-м году, не помню точно. Они с директором П вместе участвовали в студенческих демонстрациях. Все там так или иначе познакомились друг с другом, а я вот в 80 сосредоточился на учебе. Математика — сложная вещь. Чтобы вы понимали, не каждая психика выдержит, поэтому даже на курсах преподаватели математики ценились на вес золота. Я в свои годы был в пятерке лучших. Хо-хо, могу же немного похвастаться. Тогда еще не вели онлайн-занятия, и нам часто приходилось ездить в командировки в другие регионы. Кстати, вам известно, какие там благодарные ученики? Для них это была редкая возможность набраться знаний, Поэтому они слушали с интересом и вниманием. Огромная награда для преподавателя. Хотя все это происходило уже после того, как я уволился из «Метеора». А, мне же нужно рассказать про Юнсу. Прошу прощения, таков уж я. В общем, он был замечательным собеседником и безупречно вел уроки. Тогда мы очень сблизились, постоянно заглядывали на занятия друг другу, посещали семинары. Не то что сейчас. Ходишь только на свои лекции. А раньше-то наш директор не сомневался, что успехов в дони можно добиться только благодаря сарафанному радио, так что все время мучил нас то одними поручениями, то другими. Я читала об этом в его автобиографии, что он полностью посвятил себе работе, и через пять лет у курсов было собственное здание, сказала я, чтобы направить его воспоминания в нужное русло. Мой собеседник вдруг заинтересовался книгой, пролистал ее и, недовольно фыркнув, бросил на стол. Все люди одинаковы, помнят только про себя и пишут исключительно о себе. Да, у нас появилось здание благодаря директору в том числе. Но еще здесь огромную роль сыграли преподаватели, которые отдавали себя ученикам без остатка. Так нам удалось добиться фурора на рынке частного образования — и выйти на совершенно другой уровень. Вот, например, Чан Йонсу собственноручно составлял карточки для запоминания слов, чтобы школьники могли лучше подготовиться к выпускным экзаменам по английскому. И его находка имела огромный успех, а еще угощал учеников в токпоке. Я поначалу подумал, что он старался ради рейтинга, но это продолжалось довольно долго. Как-то я решил спросить у него, для чего он так делает, и Юнсу ответил, что за едой дети становятся общительнее, рассказывают о себе. Из-за всей этой бесконечной учебы им приходилось нелегко, и ему хотелось лучше понимать их, чтобы давать на занятиях самые необходимые. Так что, по его словам, эти совместные походы были полезны ему самому. Общительность и искренность — вот что отличало Чан Юнсу. А ведь со школьниками поладить трудно. К тому же за день устаешь от них, поэтому я считаю его поистине выдающимся педагогом». «А почему он уволился с курсов? Разве может директор отказаться от высококлассного учителя?» «Хо-хо, ну, там была своя история». Хм. Я почувствовала, что нужно взять инициативу в свои руки. В книге «Пэссон Сика» Сказано, что после того, как курсы переехали в собственное здание, ему пришлось с тяжелым сердцем расстаться с преподавателями П, К и Ч. «Мне кажется, что речь про вас, Эй Чан Йон с тяжелым сердцем. Хо -хо. Филолог сразу видно. Даже автобиографию написал в этом стиле. Все свое мастерство продемонстрировал. Только мне кажется, тут уместнее было бы упомянуть жульничество». Эго решил этим и думал, что все вокруг такие же, не принимал в расчет мнения других. «Спросите, что нам не нравилось?» Приходилось мириться с его одержимостью и упрямством. Работа под его началом напоминала диктатуру. «Как там сейчас любят говорить? Газлайтинг. Вот». «Так все же, почему вы ушли?» «Ой, снова заболтался, действительно. Преподаватели Ч, К и П...» Это мы с Юнсу и Ким. С последним я еще в 96 году стал подумывать об уходе. Совсем нам надоел этот П. Я преподавал математику, а Ким корейский. Заполучив учителя английского в лице Юнсу, мы могли бы открыть собственные курсы. Думали сделать это показательно, прямо рядом с Метеором. Чан Юнсу любили школьники, поэтому если бы он нас поддержал, половину учащихся сразу бы переметнулась к нам. Таков был расчет. Да только тот не соглашался, говорил, что не может бросить директора, который дал ему работу в трудные времена, когда у него родился сын. Сколько мы не уговаривали, он ни в какую. Но в начале 97 они с директором поссорились. Мужчина снова замолчал. Настоящий учитель умеет подавать информацию. Они так громко ругались, кричали на все здание. Наш спокойный чан ревел, как леопард, а директор весь покраснел и пытался давить на собственный авторитет, впрочем, как и всегда. То еще зрелище. Позже я узнал, что случилось. Оказалось, директор уволил консультанта, который общался с родителями и стал сам заниматься этим. Считал себя мастером уговоров. На самом деле так и было. Он ловко убеждал родителей, что их ребёнок отстаёт, но если плюсом грамматики записаться ещё на чтение, письмо и так далее, то получится комплексный подход. В общем, наживался на них, заставляя детей посещать лишние уроки. Убедившись, что мы слушаем внимательно, так залпом опустошил полулитровую бутылку воды, которую мы принесли. А Чан Йон не согласился на это. «Вы хорошо соображаете. Один из учеников Чан Юн Су раньше посещал его занятия раз в неделю, а потом внезапно перешел на три. Но тот считал, что в этом нет необходимости, и отменил лишние уроки. Конечно, самолюбие директора было задето. Он кричал, что Чан Юн Су все испортил, перечеркнул его труды. Ваш знакомый терпел, терпел и не выдержал». Директор тут же завел свою пластинку о том, что течхидон это золотая жила образовательных услуг, и одна его фраза сильно задела чан. Пэс спросил его, долго ли тот собирается преподавать в вечерней школе. А он там преподавал. Я тоже думал, что провел всего несколько занятий во время учебы в университете, но оказалось, что нет. Он давал уроки в Корудоне. Там же тогда были фабрики. Учил работяк, которые собирались давать квалификационные экзамены. Я молча кивнула. «А он уже тогда не привык закрывать глаза на несправедливость», — сказал ханбин то ли с восхищением, то ли с упреком. Не знаю, к чему он привык, к чему нет, но дело было вот как. Йон Су вскочил и схватил директора за шкирку. «Причем ваш знакомый-то крупный». Ростом выше 180 сантиметров и весом больше ста килограммов. А наш директор был низенький худощавый. Попытался повалить, и он суда только и тот не сдавался. Даже коллеги сбежались разнимать их. Ученики тоже все видели. Про потом такие слухи ходили. — Потрясающее зрелище должно быть, — сказала я. «Настоящий Дон Кихот бросается на ветряные мельницы», — заговорил на этот раз Ханбин. «А кем вы ему приходитесь?» — спросил его Пак. «Чувствую, что он вам чем-то явно не угодил». Делать было нечего, пришлось рассказать все, как есть. «Он мой помощник, а еще сын Чан Йон Пак изрядно удивился, и некоторое время буравил моего друга взглядом. Тот же, как всегда, сидел с безразличным лицом. Очнувшись, гость радостно пожал Ханбину руку к явной неохоте последнего, а я за это время проверила расписание поездов ДТ Джона. Можно тогда нам узнать, почему Чан Йонсу ушел с курсов? О, да, конечно. Не займу вас много времени. После той ссоры Чан стал бельмом на глазу у директора выгнать первоклассного преподавателя тот не мог. И вот однажды Юнсу сам заявил, что увольняется, даже не посоветовавшись с нами. Мы предложили ему уйти втроём и открыть свои курсы, но он только улыбнулся. Тогда я позвал его выпить и снова попытался уговорить, ведь какие перспективы есть у бывшего преподавателя. Однако Юнсу ответил, что после драки с директором ему стыдно появляться перед учениками особенно перед темой, из-за которого разразился конфликт. Мальчик продолжал ходить на курсы, несмотря на проблемы с деньгами в семье. В Канаме не все жили богато, и в раю кто-то должен честить унитазы. И Йонсу было тяжело от осознания, что отец мальчика работал курьером, а мама уборщицей, и на заработанные с таким трудом деньги они отправляли сына на дополнительные занятия. Нашей семье тоже приходилось непросто. И все благодаря ему. Хм. И я рос один. Вот почему ты так враждебно настроен. Хороший материал был бы для исследования. Все, пора заканчивать. Бросил Ханбин и встал. Я опустила камеру, но пока кинул меня недовольным взглядом. «Так не пойдет, нет. Вы попросили меня об интервью». И мне еще есть что сказать. Если не дослушаете, то я запрещаю вам выкладывать этот материал на youtube Давайте перекусим, а потом продолжим. Я не могу отпустить сына Юнцу, не угостив его ужином. Предлагаю вместе подумать, где ваш отец сейчас может быть. С этими словами Пак потащил нас есть свиные рульки в ресторан, который находился недалеко от здания курсов. Мне с Ханбином оставалось лишь повиноваться, иначе не видать нам нового выпуска. Когда мы пришли в ресторан, я поменяла билет и взяла на рейс, который отправится на три часа позже. Ханбин сказал, что ему еще садиться за руль и пил только газировку, а вот мне, вновь подобревший пак, постоянно подливал соджу. Последнее, что помню о том дне, как бегу по платформе, чтобы успеть на скоростной поезд до Теджона.